Глава 13. Дипломатическая миссия. По поводу выписки Полянского было у Данилова какое-то неясное предчувствие. Как-то не верилось ему, что Полянский может выписаться домой без сюрпризов. Когда выписка перенеслась со среды на пятницу, во вторник вечером Полянский, упав в палате, и ему пришлось задержаться для того, чтобы сделать контрольный снимок. Данилов решил, что вот он сюрприз. и успокоился. В пятницу Данилов тоже дежурил. Доктор Агейкин попросил поменяться с ним сменами, а потом мог отдыхать целых 5 дней. Прямо мини-отпуск. Где-то около полудня Данилов забежал в первую травму, пожелал Полянскому счастливого пути и пообещал в воскресенье навестить его дома, принести чего-нибудь сладкого и отметить выписку. Катя звонила, уже едет. доложил Полянский. Он уже собрался в дорогу. Пакет с вещами стоял возле тумбочки. Перевозку, которая приедет неизвестно когда, Полянский ждать не собирался. Катя, злоупотребив служебным положением, организовала ему микроавтобус, на котором обычно разъезжала съёмочная группа. Поскольку микроавтобус был выделен строго по времени, а ехать предстояло далеко, Катя очень торопилась. А розовым смерчем влетела она в отделение, заскочила в компьютерскую, где рассыпаясь в благодарностях, изливая признательность и раскаявшись в своих необдуманных поступках, вручила Ольге Николаевне цветы, конфеты и бутылку коньяка Генси, а затем помчалась по лату. По дороге высмотрела в коридоре санитара и наняла его для срочной доставки Полянского к микроавтобусу, заплатив вперёд 100 руб. В палате облобузало Полянского помогла ему усеться в кресло-каталку, которое следом за ней вкатил санитар, сухо попрощалась с профессором Пророзогрыш Полянский так и не раскололся и покинула палату в авангарде процессии. В суматохе зацелованной до асфиксии Полянский напрочь позабыл о таких вещах, как выписка из истории болезни и больничный лист. Катя, упивавшаяся важностью и ответственностью своей миссии, тоже о них не подумала. В результате где-то через час после отъезда Полянского Ольга Николаевна позвонила в приёмное отделение токсикологии, попросила к трубке Данилова и сообщила: "Наш Полянский забыл взять выписку и больничный лист. Что будем делать? Что можно сделать в такой ситуации? Позвонить Полянскому, чтобы тот вернулся?" или забрать больничный лист и выписку, чтобы завтра после дежурства отнести ему. Откладывать нельзя, Полянский должен продолжать лечение по месту жительства, а задним числом ему там никто больничного не отметит. Я к вам забегу, пообещал Данила, только историю оформлю. Пока он оформил одну историю болезни, скорая привезла нового пациента. Мы вчера отмечали пятидесятилетие нашего шефа, и я, кажется, отравился грибами. Давайте начнём с жалоб, сказал Данилов. А заодно снимем рубашку и приспустим джинсы. Когда бригада скорой помощи ждёт твоего ответа принял, не принял, расспрос лучше совмещать с со осмотром, ради экономии времени. Жалоба у меня на слабость, рвоту и понос. Язык, покажите, пожалуйста. Когда что началось? Вырвало вчера вечером два раза подряд. Я сначала не придал значения, подумал, что просто объелся. Люблю, знаете ли, покушать. Это заметно, сказал Данилов, пальпируя живот, возвышавшийся подобно холму. Здесь болит? Нет. А здесь покалывает. Что ели? Перечисляйте по порядку. Много чего. Нарезки разные: винегрет, оливье, грибочки. Какие? Солёное, как называется, не знаю. Грибы они, и есть грибы. Хорошо, если солёное, это уже ясно, что не шампиньоны. Что ещё? Селёдку ел, сёмгу, курицу гриль. Вот здесь, когда нажимаю, больно? Немного. Доктор, можно прерваться? Мне надо. Таня, проводите, пожалуйста, товарища. Попросил Данилов. Таня увела мужчину в туалет. Доктор, мы не можем столько ждать, сказал врач скорой помощи. Он там может 40 минут просидеть. В подобной ситуации обычно управляются быстрее, ответил Данилов. А подождать вам придётся. сами виноваты, привезли в токсикологию пищевую токсикоинфекцию под видом отравления грибами. Я покорю пока вечер вышел. Давайте присядем и всё обсудим, предложу Данилов. Врач не, хотя сел рядом с ним на кушетку. Первое, здесь нет тяжёлого отравления токсинами, так ведь? Ну, это как сказать? Мож их сознание, состояние средней тяжести, понос, слабость. Почему вы уцепились за грибы? Он же перечислил такое количество продуктов. Да от этого ассорти желудок сам по себе расстроится. Мёл всё подряд. Вот вы говорите так, а привезёшь вам инфекцию, они уцепятся за грибы и начнут вопить. Визивсклив. А вы аргументируете, посоветовал Данилов. И потом я вам напишу отказ, вы на меня сошлётесь, и никаких претензий к вам не будет. Доктор вздохнул и ничего не ответил. Сам больной обрадовался тому, что его не взяли в склив. Его можно было понять. Отравление грибами звучит куда как более грозно, нежели пищевая токсикоинфекция. Его ещё не успели увезти, как приехала очередная карета скорой помощи. И привезла женщину, попытавшуюся после ссоры с мужем отравиться таблетками Имована. Пациентка оказалась неисприятных. Отчаянная истерила, не желала госпитализироваться, угрожала, умоляла и довела всех до белого каления, а Данилова до головной боли. Следом за истеричкой в приёмную явилась женщина, заявившая, что хочет поговорить с дежурным врачом с глазу на глаз. Данила, вызванный охранником, заявил, что с глазу на глаз он обычно беседует с женой, а на работе предпочитает общаться при свидетелях. Свидетелями были охранник и Таня. Вести разговор при них таинственная незнакомка не пожелала. Фыркнула, развернулась и ушла по направлению к кардиологическому корпусу. Галимаяpostdata высказался вселят ей охранник. Вопрос чья? Вслух подумал Данил. Как чья? удивился охранник. Владимир Александрович не понял, кто это так развлекается. пояснила более догадливая Таня. Наша администрация или ребята в погонах. Какая разница? пожал плечами охранник. От футбола ли все дело? С утра мужик подходил, интересовался, не взяли у нас лекарство купить. Я его в аптеку отправил. Разжиться в склифе лекарствами желающих хватает. Кто-то пытается сделать это по старой памяти, ведь в 90-е годы, как утверждают молва, в некоторых отделениях торговали учётными препаратами почти в открытую. Некоторые сотрудники даже закупали пользующиеся спросом лекарства на стороне и продавали их на работе, как пациентам склифа, так и посторонним. Деньги не пахнут. Некоторые считают, что в таком большом учреждении, как Склиф, списать пару упаковок того или иного препарата не составляет труда. В общем, народная тропа, будучи протоптанной, уже не зарастает. Данилов совсем забыло полянскому его больничном листе. А тут ещё один за другим в реанимацию поступила бригада сантехников из трёх человек, отравившаяся метаном. И врачири анимации попросили Данилова о помощь, потому что у них буквально не хватало рук. Сантехники пострадали по своей вине, легкомысленно пренебрегли правилами безопасности. Не обследовали предполагаемое место работы специальным прибором, выявляющим наличие опасных газов, и не взяли с собой противогазы. А в результате двое потеряли сознание прямо на рабочем месте, а один успел выбраться наружу и прежде чем отрубиться, позвал на помощь. Когда люди научатся думать головой, а не попай-ма, останемся без работы, сказал с сердцах один из аниматологов. Не беспокойтесь, утешила его одна из сестёр. На наш с вами век работы хватит. Печально всё это. подумал Данилов, устанавливая подключичный катетер одному из сантехников. Ещё 4 часа назад это были здоровые, полные сил мужики. У каждого имелись свои планы как на ближайший вечер, так и на всю оставшуюся жизнь. А что теперь? Ещё не факт, что вообще придут в себя. Кому это надо? Как всё глупо. Подобные мысли о несовершенстве бытия приходили к нему давно, ещё со времён работы в скорой помощи. Когда-то, ещё в студенту, Данилов склонен был верить в то, что окружающий мир устроен разумно и логично. По мере взросления и накопления опыта, особенно врачебного, он всё больше и больше убеждался в том, что никакой логики в устройстве мира нет. есть только хаос и определённая причина следственной связи большая часть у неподвластная разуму самое стройное и грамотное на даниловский взгляд объяснение придумали индусы поступки совершённые в прошлой жизни влияют на всё что творится в этой гениальное решение особенно с учётом того что о прошлой своей жизни ещё таковая вообще была никто ничего не помнит Связи не проследить до первопричин не докопаться а значит и опровергнуть нельзя индус бы сказал что все четверо в прошлой жизни изрядну грешили всячески пачкая свою карму и за это несут наказание подумал данилов интересно а реанимация в индии есть когда данилов собрался идти за больничным листом полянского на часах было без 28 В надежде на то, что Ольга Николаевна может дежурить, Данилов позвонил в первую травму и узнал два огорчительных факта. Ольга Николаевна не дежурила и не оставила перед уходом ни дежурному врачу, ни дежурным сёстрам ничего для передачи. Сегодня дежурил доктор Ваген, который вошёл в положение и дал Данилову номера домашнего и мобильного телефонов Ольги Николаевны. Прежде чем беспокоить её, Данилов позвонил Полянскому. Вдруг тот вспомнил про больничный и отправил за ним Катю. Увы, про больничную выписку Полянский вспомнил только с подачи Данилова. Блин, как же это я совсем из головы вылетело. Что же теперь делать? Мне же в травмпункт надо. Катюша, ты сможешь завтра подъехать, в скриф? Завтра в суббота, напомнил Данилов. А мне ведь завтра в травмпункт. Что они могли тебе до понедельника больничный продлить? Не знаю, что они там могли. Но Ольга Николаевна сказала, что в травмпункт на следующий день после выписки. Ладно, жди, распорядился Данилов. Я тебе перезвоню. Помянув про себя не добрым словом забывчего Полянского и его шубную подругу, Данилов позвонил Ольге Николаевне. Мой грех Повенилашана совершенно не удиввшись звонку Данилова. Я слонула выписку с больничным в сумку, чтобы они пропали, да так и вытащила домой. Совсем про них забыла. Извини меня, пожалуйста. Это наш общий грех, ответил Данилов. Ты завтра случайно не дежуришь? Нет. В разговоре возникла пауза. У меня сейчас просто нет сил снова выходить из дома, призналась Ольга. Я из отделения ушла всего час назад. Сейчас лежу трупом и собираю с силами, чтобы приготовить ужин. Давай я завтра встану пораньше и к 8 подвезу тебе эти проклятые бумажки, а? Последняя фраза была сказана с такой надеждой на то, что слишком рано вставать не придётся, что только конченная сволочь могла сказать. Хорошо, привози утром. Данилов не был с Воло ещё тем более окончаным, поэтому он ответил: "Не стоит так утруждаться. Я могу сам зайти после дежурства, если это удобно". "Конечно, удобно. Заходи". "Тогда напомню адрес". Затем Данилов сделал ещё два звонка, обрадовал Полянского и предупредил Елену, что завтра вернётся домой ближе к вечеру. Положив трубку, он задумался. случайно ли Ольга несла домой документы Полянского или же сделала это намеренно. Решил, что скорее всего случайно, не дети же в конце концов, чтобы прибегать к подобному ловкам. В первом часу ночек Данилову-самотёкам явился никто иной, как доцент Холодков с кафедры клинической токсикологии. Приехал, как сам сказал, на такси. Взерошенный, небритый, с трясущимися руками и бегающим взглядом воняющий перегаром на всю смотровую. Данилов вначале не поверил своим глазам, даже хотел ущипнуть себя, думая, что видит сон. Меня надо уложить и полечить. Колотков распоряжался приёмным отделением, как на кафедре. И чем скорее, тем лучше. Положим, Владимир Самсонович, ответила за Данилова Таня. Кардиограмму снимать будем, будем. 90%. Тогда вы пока раздевайтесь, сказала Таня, указывая Данилову глазами на дверь. Иногда бывает такое, Владимир Александрович сказала она в коридоре. Мы ему сейчас глюкозу прокапаем, витаминчиков сделаем, с натварного дадим, а утром посмотрим. Он больше, чем на 2 дня не залёживается. Где? спросил Данилов. У нас приёмном. Как само собой разумеющееся, ответила Таня. Историю мы на него не заводим, лекарство списываем на кого-нибудь другого. Разве так можно? Все в курсе, Владимир Александрович, успокоила Таня. Не стану же я вас обманывать. К вам не будет никаких вопросов, будто вот видите. Ни у кого, ни у нашей администрации, ни у институтской. Что ж теперь поделать, если у человека слабость к этому делу? Не чужой ведь. Вы можете идти в ординаторскую, а я сам с ним займусь. Нет уж, займусь я им сам, твёрдо ответил Данилов. Оформлять так уж и быть не стану, но осмотреть осмотрю. Колотков осмотру не сопротивлялся, на вопросы отвечал охотно и вообще держался дружелюбно. Данилов поймал себя на мысли о том, что пьяный доцент Равицу ему гораздо больше трезвово. Никакой занудчивости, никакого апломба, никакого негатива по отношению к окружающим, напротив, сплошной позитив. Спасибо вам, Серёжа. Хладкоф упорно называл Данилова Серёжа или Сергей Иванович. Я сейчас пойду отдыхать, но если вам потребуется моя помощь, будите, не стесняйтесь, даже если просто совета спросить. Золотой вы человек, Владимир Самсонович. Улыбнулась Таня. Когда выпью, да, подтвердил Холодков. Спокойной ночи, Серёжа. Спокойной ночи, ответил Данилов, думая о том, как будет весело, если сейчас к нему в приёмную нагрянет линейный контроль департамента здравоохранения. Линейный контроль департамента здравоохранения это не местная администрация. Это люди, чётко нацеленные на поиски нарушений. У линейных контролёров есть свой негласный план, и в каждом месте, куда их заносят нелёгко, они непременно что-нибудь находят. Ибо как не существует человека без недостатков, так же и не существует учреждения без нарушений. Ладно, отбрешусь как-нибудь, решил он. Капельница долго стоять не будет. Скажу, что сотрудник кафедра заработался, не успел уехать домой и попросился переночевать в приёмном на свободной койке. За это много не нагорят. Ну, напишут журнал замечаний и ладно. Наши поймут. Каждое учреждение здравоохранения должно иметь особый журнал для замечаний линейного контроля. Пронумерованный, прошнурованный и опечатанный. А визит или нейного контроля дежурный врач докладывает на 5 минутки во время отчёта и предъявляет руководству журнал. Руководство знакомится с выявленными недостатками и немедленно их устраняет. График посещений того или иного учреждения линейным контролем зависит от множества самых разных причин. Предсказать хотя бы ориентировочно появление линейного контроля практически невозможно. Могут и год не появляться, а могут на неделе два раза нагрянуть. Существует только одно неизменное правило. Линейный контроль всегда приезжает, не, кстати. Не ждали, довольно потирают руки контролёра и начинают делать своё дело. Хорошо зарекомендовавший себя контролёр, иначе, говорят, тот, кто способен, образно говоря, найти лёд в кипятке. может рассчитывать на хорошую должность в системе, уже не разъездную, а если так можно выразиться, стационарную. Обеспокоился Данилов напрасно, на сей раз судьба оказалась к нему благосклонна. Послала ночь кучу скорых, не без этого. Аленей на контроль отправила куда-то в другое место. Наверное, туда, где в нём больше или меньше нуждались. Утром спящий крепким и безмятежным сном праведника доцент Холодков был передан под наблюдение доктору Ромарёвой. Данилов быстро привел себя в порядок при помощи бритого и холодного душа и отправился к Ольге Николаевне. "Мой визит будет чисто деловым", решил он. "Нечто вроде дипломатической миссии. Никаких сладостей к чаю и прочих гостевых атрибутов". зайду, дальше прихожие проходить не стану, возьму выписку с больничным и поеду к Игорю. Охо ж надеру я ему уши, не посмотрю, что инвалид. Нужный дом нашёл по памяти, а номер квартиры на всякий случай всё же сверил с тем, что был записан, чтобы не разбудить по ошибке кого-нибудь из воргенных соседей. Как ты вовремя? Молодец, похвалила Ольга, открывая дверь. Из квартиры тут же потянуло запахом свежей выпечки, к которому примешивались ваниль и корица. Несмотря на ранний час, Ольга была не в халатике, как ожидал Данилов, а при полном домашнем параде. Кремовая трикотажная блузка светло-коричневая бритжа с завязками на поясе, лёгкий естественный без ярких красок макияж. Я на минуточку Данила остановился в прихожей, неплотно притворив за собой дверь. "Заберу и сразу поеду, говорю. Я испекла сметанный кекс с изюмом". Придав голосу заговорщицкий оттенок, словно речь шла о чём-то запретном и оттого ещё более желанном, сообщила Ольга. "Можешь считать, что старалась я к твоему приходу. Так что ты просто обязан попробовать. Я спешу". Данилов попытался воспротивиться соблазну. Это недолго. Съешь кусочек другой и поедешь к своему Игорю. Ольга потянула его за руку. Пошли. Кекс, стоявший посреди стола, уже успел остыть до той кондиции, когда его можно есть. Чай, кофе? Чай и, пожалуйста, покрепче, попросил Данилов. Что, ночка выдалась не очень? Ольга насыпала в стеклянный чайник заварку. Рабочая выдалась ночка. А я вчера под вечер замоталась. Ольга залила заварку кипятком и несколькими взмахами ножа нарезала кекс на дюжину совершенно одинаковых кусков. В 3 часа почти всем моим больным стало плохо. Прямо вот одновременно. У кого боли появились, у кого зубы заболели, а у одного так вообще камень в мочеточнике застрял. Прикинь. Прикидываю, в склифе нет урологического отделения, поэтому урологические проблемы решать сложнее, чем кардиологические. Переводить пришлось. Пришлось. Вызвали уролога, тот рекомендовал наблюдение в условиях урологического стационара. Закончилось тем, что Вагин сказал, что дежурный врач сегодня он, и буквально пинками выгнал меня из отделения. Добрый человек. Очень. У нас вообще все не злые. Есть вредные, есть не очень, но таких цупных собак, как, например, Тишакова, у нас нет. Знаешь Тишакову, заведующая гинекологией. Имел честь общаться по дежурству. Не самая приятная особа. Это ещё мягко сказано. Я в первый год своей работы в Скрифье с дуру подошла к ней с личной проблемой, проконсультироваться хотела. Так она меня отшила, представляешь? Хотя знала, что я врач и травма, посоветовала в женскую консультацию по месту жительства обратиться. Неправильно сделала, улыбнулся Данилов. Не за чему таких консультироваться. Я для себя давно сделал вывод, дрено человек хорошим врачом быть не может. Незаметно для себя Данил ухлопал почти весь кекс. Ольге досталось всего два кусочка, но она не была в претензии. "Я так радуюсь, когда моя стрепня кому-то нравится", сказала Ольга. "Иногда накатит испеку что-нибудь и несу утром на работу народ угощать. Хлопотно на копейку, а удовольствие на миллион". В следующий раз, когда что-то принесёшь, не забудь и меня пригласить, пошутил Данилов. Я тебя уже пригласила заглядывать на чашку чая, когда захочется. Тебе в этом плане повезло. Ну, домой это может не совсем удобно. Чая ещё хочешь? Полчашки. Мужчины такие странные. Ольга налила Данилову чаю, оставила чайник в сторону. Почему неудобно приходить в гости, если хозяйка приглашает? Почему нельзя получить максимум удовольствия от общения, если хочется? Почему, если нет никаких осложнений, их надо придумывать? Ольга, давай не будем трогать эту тему. Не хочешь? Не будем, легко согласилась Ольга. Желание гостя закон. Рассказать тебе, как я ездила на экскурсию в Новоиерусалимский монастырь. Расскажи, конечно. Данила подумал, что Ольга решила сменить пластинку, но вскоре понял, что ошибся. Это было летом, 2 года назад. Начала Ольга. Стояла ужасная жара, и, разумеется, большинство экскурсантов были одеты очень легко. В монастырь к нам сразу же привязался поп, толстый, наглый, ну, прямо вылитый браток. И не очень-то выбирая выражения, начал нас блудниц, как он выразился, стыдить. Я набралась смелости и поинтересовалась: а разве Богу не всё равно, в чём ходят люди? Адам и Ева в раю, насколько известно, поначалу голыми ходили и наготы свои не стеснялись. Он мне в ответ: "Ваш непристойный вид братию в соблазн ввергает". И тогда я спрашиваю: "А разве видеть соблазн и не поддаться ему это не более достойно, нежели просто соблазн не видеть?" Он так и ушёл, ничего на это не ответив. "Знаешь что, Ольга, если ты хочешь, чтобы мы остались друзьями, не возвращайся всё время к соблазнам и всему, что с ними связано. Для меня лично дело не в соблазнах, а в определённых моральных принципах". Как бы выспренно это ни звучало. Данила был спокоен, потому что на женщину, пекущую к твоему приходу такие вкусные кексы, сердиться было невозможно. К тому же я не ребёнок, я прекрасно понимаю, что как не бывает дыма без огня, так же не бывает и романов без последствий. Сравнение я привёл неуклюже, но ты понимаешь, что я хотел сказать. Знал бы ты, как приятно соблазнять серьёзных мужчин с моральными принципами, рассмеялась Ольга. Даже если известно, что ничего не получится, сам процесс увлекает и развлекает. Да ладно, не хмурься, тебе не идёт суровость, ты и без неё красивый. Допивай чай и ступай к Полянскому, а то опоздаешь. Последняя фраза Ольги была буквально пропитана сарказмом, но Данилов предпочёл его не заметить. Допил, как ему и было велено, чай, забрал больничный лист и выписку и поехал к Полянскому. Прощание с Ольгой ограничилось только словами, без объятий и поцелуев. В целом можно было считать, что визит удался. Одно лишь было непонятно, зачем Ольга рассказала о своём диспуте с монахом. Уж не потому ли, что уловил в глазах Данилова неоднократно вспыхивающее проблиски желания, которые он сразу же подавлял волевым усилием?